Глава 13. Полковник Селлерс приветствует молодых людей в Сент-Луисе. О чем бы он ни вздумал говорить, так ярко вел он рассуждения нить, что многим слушавшим казалось перед ними не слово, а предмет, вещь, а не просто имя. Кастам, книга изящного обхождения. Перевод со староанглийского. В числе тех, с кем наши путешественники отправились на запад, находился Дав Браун, знаменитый железнодорожный подрядчик и посему не менее знаменитый конгрессмен. Плотно сложенный и чисто выбритый, веселый и жизнерадостный постынец, обладатель массивного подбородка и низкого лба, Дав Браун был человеком весьма приятным, если вы не становились ему поперек дороги. Помимо железнодорожных, он имел государственные подряды на строительство таможенных зданий и судоремонтных верфей от Портленда до Нового Орлеана. Под видом субсидий и ассигнований Браун ухитрялся выколачивать из Конгресса примерно столько же золота, сколько весил камень, поставляемый им на строительство. Вместе с ним ехал и Родни Шейк, ловкий нью-йоркский маклер, фигура, одинаково заметная как в церкви, так и на бирже. То был щеголеватый и обходительный делец, без которого не обходилось ни одно рискованное предприятие Даффа Брауна, где требовались решительность и натиск. Вряд ли наши путешественники могли бы найти более приятных спутников, людей, более охотно отрекающихся от всех ограничений строгой пуританской морали и более готовых добродушно и снисходительно принимать мир таким, каков он есть. Любая роскошь была доступна, денег хватало на все, и ни у кого не возникало сомнения, что так будет продолжаться и впредь и что скоро каждый без особого труда разбогатеет, даже филипп поддался общему настроению, а что касается гарри, то он и не нуждался в подобном стимуле, говоря о деньгах он всегда оперировал только шестизначными цифрами этому милому юноше богатство казалось столь же естественным состоянием как большинству людей бедность очень скоро Старшие из путешественников открыли то, что рано или поздно открывают все едущие на запад, а именно, что вода там плохая. К счастью, у них, по-видимому, были предчувствия на этот счет, и у всех оказались с собой фляжки с бренди, с помощью которого они улучшали местную воду. Надо полагать, что только боязнь отравиться заставляла их экспериментировать на всем протяжении пути ибо они ежечасно спасали свою жизнь смешивая содержимое фляжек с опасной жидкостью называемой водой позже филипп понял что трезвость неуклонное соблюдение воскресных обычаев и солидность манер являются чисто географическими особенностями которые люди не всегда берут с собой покидая родной дом наши путешественники Пробыли в Чикаго достаточно долго, чтобы убедиться, что здесь они могли бы нажить состояние в какие-нибудь две недели. Но стоило ли тратить на это время? Запад куда привлекательнее. Чем дальше они уедут, тем ближе богатство. По железной дороге они добрались до Альтона. Здесь, решив посмотреть реку, они пересели на пароход, который доставил их в Сент-Луис. Ну, разве не здорово? — воскликнул Генри, выпорхнув из парикмахерской и переступая по палубе мелкими шажками. Раз-два-три, раз-два-три, он был побрит, завид и надушен с обычной для него изысканностью. — Что здорово? — спросил Филипп, глядя на унылые однообразные просторы, по которым, кряхтя и фыркая, пробирался содрогающийся всем корпусом пароход. — Как что? Да все это, это же грандиозно, поверь моему слову. От этого я бы не отказался, даже если бы мне через год гарантировали сто тысяч долларов наличными. Где мистер Браун? В салоне. Играет в покер с шейком и тем длинноволосым типом в полосатых штанах, который скарабкался на борт, когда трап уже был наполовину убран. А четвертым у них этот детина, делегат в Конгрессе от Запада. У этого делегата довольно-таки внушительный вид. Посмотри на его черные лоснящиеся бакенбарды. Настоящий Вашингтонский деятель. Ни за что бы не подумал, что он сядет играть в покер. Он говорит, что это маленькая предобеденная партия со ставками в пять центов, просто ради интереса. Так или иначе, ни за что бы не подумал, что член Конгресса станет играть на пароходе в покер. Да еще при всех. Чепуха. Надо же как-то убить время. Я и сам... Попытался сыграть, но ну, куда мне против таких китов. Делегат тот прямо как будто в твои карты глядит. Готов держать пари на сто долларов, что когда его территория оформится, он организует маленькую предобеденную партию и мигом очутится в Сенате. У него хватит на хасты. Во всяком случае, — добавил Филипп, — откашливается он со всей сосредоточенностью и вдумчивостью истинного государственного мужа. — Гарри, — сказал Филипп после минутного умолчания. «Для чего ты надел сапоги? Ты что, собираешься добираться до берега вброд?» «Я их разнашиваю». Истинная же причина заключалась в том, что Гарри нарядился в костюм, который он считал самым подходящим для поездки в необжитые края, и теперь являл собою нечто среднее между бродвейским щеголем и лесным бродягой глаза, розовощукий с шелковистыми бакенбардами и вьющимися каштановыми волосами, он походил на красавца, только что сошедшего со страниц модного журнала. В это утро он надел мягкую фетровую шляпу, короткий сюртук с закругленными полами и низко вырезанный жилет, под которым виднелась белоснежная сорочка. Талью его стягивал широкий ремень а голенища до блеска начищенных сапог из мягкой кожи поднимались выше колен и держались на шнурке, привязанном к ремню. Беспечный Гарри прямо-таки упивался видом своих стройных ног. Он уверял Филиппа, что в прериях такие сапоги являются лучшей защитой против гремучих змей, так как змеи никогда не кусают человека выше колен. Когда наши путники покидали Чикаго, вокруг простирался еще почти зимний пейзаж когда же они сошли на берег в сент луисе стоял настоящий весенний день пели птицы в городских скверах цвели персиковые деревья наполняя воздух сладким ароматом а шум и суета длинной набережной создавали атмосферу возбуждения вполне созвучную радужным надеждам наших молодых людей вся компания направилась в отель «Южный», где великого дафа Брауна хорошо знали. Он был такой важной персоной, что даже дежурный портье выказывал ему должное уважение. Должно быть, наибольшее почтение вызывало в нем та вульгарно хвастливая манера держаться и та наглость, какие проявляются у людей больших денег. Качество, приводившее портье в восхищение. Молодым людям понравились и отель, и город. Город показался им ужасно вольным по своим нравам и ужасно гостеприимным. Их, жителей восточных штатов, здесь многое поражало. Во-первых, курили тут прямо на улице. Все, немало не смущаясь, пропускали глоточек, когда у них появлялось на то желание или когда кто-нибудь их угощал. Причем никому, по-видимому, не приходило в голову, что эту привычку надо скрывать или как-то оправдывать. Вечером, когда Филипп и Гарри пошли прогуляться, они заметили, что многие сидят на крылечке, чего в северных городах никогда не увидишь. Тротуары перед некоторыми гостиницами и ресторанами были заставлены стульями и скамейками. «На парижский манер», — сказал Гарри, — И в эти теплые весенние вечера здесь собиралось множество людей. Они сидели и бесперерывно курили, а в воздухе носился звон бокалов и стук бильярдных шаров. Восхитительно. Гарри сразу же обнаружил, что его костюм бывалого лесовика в Сент-Луисе не понадобится. И чтобы не ударить лицом в грязь перед местными щеголями, ему пришлось призывать на помощь все ресурсы своего гардероба. Но это не имело особого значения, так как при любых обстоятельствах не одежда украшала Гарри, а он ее. Поскольку предполагалось, что им придется задержаться в городе, Гарри заявил Филиппу, что не намерен терять времени даром. И он остался верен своему слову. Каждый трудолюбивый человек вдохновился бы глядя как этот молодец встает тщательно одевается не спеша завтракает спокойно выкуривает сигару и затем серьезным деловым видом и с безупречной бодростью направляется в свою комнату чтобы как он сам выражался поработать там гарри снимал сюртук развязывал галстук закатывал рукава рубашки поправлял перед зеркалом свои кудри Вынимал технический справочник, готовальни, чертежную бумагу и миллиметровку. Раскрывал таблицу логарифмов, разводил тушь, затачивал карандаши, закуривал сигару и усаживался за стол спрофилировать участок дороги. Серьез считая, что он овладевает тайнами инженерного искусства. Половину дня он тратил на всякие приготовления так ни разу и не решив ни одной технической задачи и не имея ни малейшего представления о профилировании и логарифмах. Свой рабочий день он заканчивал в полной уверенности, что сегодня славно поработал. Вскоре Филиппу стало ясно, что где бы Гарри ни находился, в номере гостиницы или в палатке, он всюду оставался самим собой. В лагере полевой партии он тщательно одевался в самый изысканный костюм, который имелся в его распоряжении, начищал высокие сапоги, раскладывал перед собой чертежи и, если кто-нибудь на него смотрел, проводил час-другой за работой, тихонько напивая и хмуря брови, и если к тому же за ним наблюдала толпа деревенских артезеев, он получал истинное удовлетворение. — Понимаешь ли, — сказал он Филиппу как-то утром, располагаясь работать в номере отеля вышеописанным способом, — я хочу овладеть теорией этого дела, чтобы иметь возможность проверять наших инженеров. — А я-то думал, что ты сам собираешься стать инженером, — вопросительно заметил Филипп. — Ну уж нет, меня на эту удочку не поймаешь, есть игра более стоящая. Браун и Шейк получили или скоро получат в свое полное распоряжение всю линию Salt Lake Pacific, а это сорок тысяч долларов за милю пути на ровной местности с приплатой за выемку твердого грунта, причем твердый грунт будет почти всюду, можешь мне поверить. Кроме того, в их распоряжение поступает каждый второй участок земли вдоль железнодорожной линии. Тут пахнет миллионами я договорился с ними, что буду субподрядчиком по строительству первых пятидесяти миль пути. Неплохое, дельце, уж будь уверен. Знаешь, что я сделаю, Филипп? Продолжал Гарри в порыве великодушия. Если мне не удастся сделать тебя своим компаньоном, то ты поедешь с инженерами. за столби первый же участок, намеченный под строительство станции, купи у фермера землю, прежде чем он пронюхает что-нибудь, и мы с тобой заработаем на этом сотенку-другую. Я сужу тебе деньги, а ты потом сможешь продавать участки. Для начала Шейк обещал дать мне заработать 10 тысяч долларов на одном деле. Но это же большие деньги. Подожди, скоро и ты привыкнешь к таким деньгам. Я ехал сюда не ради какой-нибудь безделицы. Мой дядюшка хотел, чтобы я остался на востоке, и поступил в мобильскую таможню, взяв на себя ведение дел в Вашингтоне. Он говорит, что ловкий парень может нажить себе на этом состоянии. Но я решил рискнуть и приехал сюда. Я не говорил тебе это. Бобет и Фэнша предлагали мне должность чиновника по особым поручениям с окладом в десять тысяч долларов в год. Почему ж ты не согласился? Спросил Филипп, для которого оклад в две тысячи показался бы до его путешествия на Запад, целым богатством. — Почему не согласился? — Я предпочитаю работать на свой страх и риск. — Самым невозмутимым видом ответил Гарри.